Глава 15. Сентябрь 2017. Бет. Даже теперь Бет иной раз посещала мысль об отъезде. Почему бы и нет? У нее есть деньги и машина. Ничего не мешает взять и уехать. Она садилась в машину и ехала. Ставила ногу на педаль газа и мысленно составляла план. Но независимо от предполагаемого места назначения всегда почему-то оказывалась на берегу озера стояла рядом с припаркованной машиной и смотрела на неподвижную воду. К озеру почти никто не ездил. Мест, где можно оставить машину и искупаться, было мало. На западном берегу стояли редкие дома, но к востоку от озера, дальше от океана, местность была лесистой и дикой, с немногочисленными проселочными дорогами. Очнувшись, Бет обнаруживала, что стоит в полосе кустарника, исцарапанная и скусанная комарами, Смотрит на воду, понятия не имея, как сюда попала. Понимала только, что приехала на машине. От своей неспособности вспомнить, Бет всякий раз мутила. Она садилась в машину и возвращалась домой. В каком-то смысле это успокаивало. Бет не лукавила, когда говорила Шей о том, что некоторые места держат тебя словно в кулаке. Не сказала она одного. Иногда этот кулак — единственное, что тебе знакомо. И на самом деле ты не хочешь — чтобы он тебя отпустил». В этот раз шел дождь. Бет опять не спала, и ей до смерти хотелось выпить. Она устала, очень устала. Она взяла мешок для мусора и побросала в него вещи родителей. Кольт-крем матери, ненавистную пепельницу, отцовские галстуки, стопку журналов с в гостиной Потом поставила мешок на обочину и поехала навстречу струем дождя. И как всегда оказалась на озере. Но что-то изменилось. Она ощутила это в прошлый раз. И теперь тоже. Что-то неуловимое, вроде запаха или легкого ветерка, который чувствуешь затылком. Нет, ей не кажется. Не в этот раз. Перемены приближались, и она не могла их остановить. Ты не уедешь. Ты не расскажешь. Нужно еще раз поговорить с этой шеей. Она села в машину, поехала домой. Выключив зажигание на подъездной дорожке к дому, она увидела, что мешок с мусором исчез, и обреченно опустила плечи, а затем разозлилась, той холодной яростью, которая принесла ей столько неприятностей, но благодаря которой она чувствовала себя живой. Бет вышла из машины под дождь и направилась к дому. Ее исполненный ненависти взгляд скользил по его уродливым очертаниям. Они с домом словно играли в гляделки. Наконец она вошла в открытую парадную дверь и нырнула в темноту. Первая ей бросилась в глаза стопка журналов, вернувшаяся на комод. Она знала, что когда поднимется наверх, то увидит кольт-крем матери и галстуки отца. На тех же местах, что и всегда, словно она не убирала их в мешок для мусора. И пепельницу. Эта проклятая пепельница снова будет стоять на столике у кровати. Сколько раз за эти годы Она пыталась выбросить этот долбанный кольт-крем, даже не сосчитать. Итак, у них с домом начался очередной раунд. Бет не удивилась, но это не будет продолжаться вечно. Теперь она это знала. При виде бутылки вина на кофейном столике, ярость чуть не покинула Бет. Красное вино ее любимое. Хотя, конечно, подойдет любое. Она выпьет все, что угодно, была бы возможность. И дом это знал. Бет смотрела на бутылку блестевшую в полутьме гостиной с задернутыми шторами, и на мгновение ей страшно захотелось вина. Казалось, ради него она пойдет на все. Она ощущала его вкус на языке, чувствовала, как оно проскальзывает в горло. Она продала бы душу за эту бутылку. Бет закрыла глаза. Все меняется. Мысленно произнесла она. Потом подошла к столу и схватила бутылку, пытаясь унять дрожь в руке. Прошла по луже крови на полу. Не обратила внимания на сквозняк из распахнутой двери и скрюченную фигуру на полу, тело отца, привалившееся к нижним дверцам шкафчиков. Обойдя его, остановилась у раковины, вытащила из бутылки пробку и вылила вино. Жидкость с бульканием потекла в слив. Вино было похоже на кровь. Краем глаза Бету увидела, что тело отца исчезло. «Провалитесь вы все!» Она обращалась к дому, к своим воспоминаниям, ко всему. Бет стояла на кухне, пока вино не вылилось из бутылки, пока кровь не исчезла с пола, и ее следы тоже, словно их никогда и не было, пока не закрылась дверь и не стих сквозняк, пока все не закончилось. Потом поставила бутылку и обхватила голову руками, потому что снова осталась совсем одна.